У высокоуровневых друидов вроде бы есть способность управлять погодой, поэтому проблемы с солнцем нам не угрожают. Так как для этого нужно лишь нанять искателей приключений, то это будет довольно экономически эффективно. Все же нам нужно узнать как можно скорее, существуют ли подобные высокоуровневые авантюристы. В прошлом мы могли бы обратиться к искателям приключений из Империи в случае нужды, но теперь, когда Империя стала вассалом колдовского королевства, это будет затруднительно. «Что ж, тогда вопрос с засухой решим таким образом. А что насчет заморозков, сестра?» «Друиды должны будут серьезно поработать и над этим». Занак осторожно рассмотрел такое знакомое ему лицо Реннер. «Знает ли она об этом?» – подумал он. Как и сказала Реннер, высокоуровневые друиды могут временно вызвать дождь, поэтому засуха им не грозила. Но он однажды слышал, как Маркис Рейвен, его доверенное лицо – Говорил, что друиды бессильны при похолоданиях. Чтобы справиться с похолоданием, нужно заниматься погодой весь сезон. К тому же пришлось бы приписать по высокоуровневому друиду каждой деревне. Собрать несколько сотен высокоуровневых друидов, которых к тому же нелегко найти, было вовсе нереально. Такой уровень магических знаний не был частью стандартного обучения, поэтому его не учили даже в дворянских семьях. Это также касалось и королевской семьи. Единственная причина, по которой у Занака были эти знания, заключалась в том, что он активно их искал. Винич в плачевном положении дел стоило то, что заклинатели не имели никакого статуса в королевстве. Если бы у них был кто-то великий, вроде имперского заклинателя трех магий, то это была бы уже совсем другая история. Однако невежество королевством магии и стремление к смелым, сильным кавалеристам уже глубоко укоренилось в их культуре. Заклинатель, способный поменять статус-кво, так ни разу и не появился. В итоге знать, верившая в то, что на поле битвы магия для трусов, передала это мнение следующим поколениям. Незнание магии переросло в презрение, породив порочный круг. Для Занака же магия была искусством с невероятной мощью. Люди, которые од... отдаляются от нее из-за старых и скучных традиций, приведут к наступлению дня – когда королевство безоговорочно падет в борьбе за власть с соседними странами, словно умирающий от удушья человек. Занак уже подумывал нанять знающего заклинателя в учителя своим будущим детям, ведь образованная королевская семья может стать примером для остальной знати. Хотя даже без этого одно существование короля-заклинателя, владеющего могущественной магией, уже поменяло отношение знати и простых жителей королевства к магии. Возможно, времена... Когда люди захотят учиться магии, наконец настали. Печально, что причина этому пришла извне. Но изменения сыграли на руку королевству, поэтому никто не жаловался. Принимая в расчет нынешнее положение королевства, не было ничего странного в неведении Реннер. Даже гений ошибается без знания вопроса. Слепо верить сестре было бы опасно. Но Реннер была близка к команде авантюристов адамантового ранга «Синяя роза», поэтому получить детальную информацию о заклинании было для нее несложно. Возможно ли, что его сестра воплощение интеллекта могла заявлять подобное о проблеме, но не удосужилась проверить источники? Опять же, у Ренер не было причин утаивать столь мелкие детали. Скорее всего, это было редкое проявление ее человеческой стороны. Другими словами, она дурачилась. Ренер определенно не жаждала престола. Ее цель казалась занаку мелочной. Точнее говоря, она точно не достигнет своей цели, сядя она на престол. Даже если она что-то замышляет против него, это не даст ей прямой выгоды. Сестра, с заморозками сложно справиться даже силами друида. Правда? В таком случае это было бы очень не кстати. А, но проблема ведь зернее, верно? У нас достаточно запасов, поэтому не о чем волноваться. Ведь это замечательные новости, дорогой брат. Лицо Занака выражало полную противоположность улыбке Реннер. «Под зерном ты имеешь в виду это? Я бы не стал к этому прикасаться. Не боишься, что от поедания этого зерна люди превратятся в нежить?» Задаваясь вопросом «да» или «нет», у королевства достаточно запасов зерна. Оно в огромных количествах хранится на складах различных купцов. Но не стоило строить планы на это зерно. Технически оно королевству не принадлежит. Колдовское королевство, возглавляемое ужасным королем-заклинателем – арендовала эти склады у купцов и поместила туда зерно. Подобное никогда не происходило за всю историю королевства. Вроде бы купцам было разрешено продавать это зерно, но из-за налога его цена была выше рыночной. Колдовское королевство установило цену без возможностей для переговоров, поэтому люди не стали его покупать, и оно так и лежало на складах в ожидании. На данный момент колдовское королевство не нажилось за счет королевства Реэстис, Поэтому для них это было не так уж критично. Нынешняя ситуация казалась нормальной. Но Занак, согласившись с Реннер, считал это частью плана колдовского королевства. «Святое королевство использует тоже зерно, поэтому оно должно быть безвредным, верно?» «Возможно, они хотели, чтобы мы так думали, и лишь столичное зерно испорчено». Реннер печально улыбнулась. «Вы ведь не думаете так на самом деле?» «Что ж, может и нет». Мы ведь проверили содержимое. Позиция колдовского королевства касательно хранения зерна на складах в столице была в предоставлении гуманитарной помощи святому королевству. Не существует лучшего способа транспортировки зерна в святое королевство, чем со складов отсюда. Из-за недостаточной безопасности для караванов ответственность за нападение на них разбойников или монстров ляжет на колдовское королевство. Наем солдат был бы очевидным решением – Но колдовское королевство предложило просто водрузить на них свои флаги и ясно дать понять, что эти караваны принадлежат им, как некую меру самозащиты. Королевство, стараясь избежать ненужных конфликтов, приняло предложение с условием, что их нежить не перейдет границы и таможенный налог будет уплачен. Оглядываясь на это решение сейчас, его принятие, несомненно, было ошибкой. По сути, они позволяли процессии караванов – Под флагами колдовского королевства маршем пересекать столицу, двигаясь до самых доков, откуда те отправлялись в святое королевство. Это отчетливо показывало, как слабо королевство в сравнении с колдовским королевством, как для граждан страны, так и для соседей. И это не говоря уже о том, что колдовское королевство проявляло особый энтузиазм в предоставлении подобной помощи, а эти поставки были частыми и продолжались и по сей день. Если гордость нации будет капля за каплей утекать подобным образом, то раньше или позже, но королевство окажется перед плачевным выбором между отчаянным восстанием против Колосского королевства или склонением перед ним. Предполагается, что империя уже становилась жертвой подобной атаки и в результате была вынуждена принять второе решение. Коварный заговор, но несомненно эффективный. Хуже всего было то, что это проводилось под предлогом гуманитарной помощи, что делало практически невозможным для королевства найти повод для отказа. Воплощение зла, которое однажды перевернуло столицу королевства вверх дном, Илдвоов, был в конечном итоге сражен королем-заклинателем во время нападения во главе армии поллюдей на Святое Королевство. Северная часть страны тогда оказалась буквально разорвана на части и была лишь едва узнаваема. Сравнительно с потерями, понесенными королевством, Святое Королевство настигло куда худшая участь. По крайней мере, такие слухи доходили до ушей Занака. Хотя северная часть святого королевства была практически уничтожена, юга страны пожар войны едва коснулся. После ухода святой королевы и восхождения на престол нового правителя, смерти дворян на севере вызвали всеобщий переполох в их землях. Дворяне юга же приступили к междоусобным ссорам, а следом и другие проблемы вызвали немало неприятностей в святом королевстве. Единовременные конфликты привели две половины страны в борьбу за власть и собственные интересы. В результате помощь населению севера была задержана. Многие люди даже столкнулись с нехваткой продовольствия. Их спасительной благодатью стало зерно, поставляемое Колловским королевством. Зерно, перевозимое со складов в Рейстис Святое Королевство через сухопутные и морские пути. «Блестящий план», – подумал Занак. В ужасном положении людям не было дела до того, откуда берется их еда, даже если она попадала к ним из рук нежити. Если бы мы были теми, кто доставляет им пищу, то доброе расположение, которым пользуется сейчас король-заклинатель, без сомнения было бы нашим. Но мы не могли пойти на подобное в тех условиях. А что если бы эта битва никогда не происходила? Нет, по крайней мере, если бы Елдвуов не выкрал все эти ресурсы во время хаоса в столице, они все же не оказались бы в столь плачевном положении, как сейчас. Будь именно они теми, кто поставляет пищу для святого королевства, нежить никогда бы не заслужила столь высокой репутации. Но это было вовсе не то, что произошло. После прибытия вестей о восхождении на престол нового короля, дипломат королевства получил холодный прием, согласно отчетам. Это не была холодная война, вызванная не признью к национальной политике соседа, отношения между двумя странами никогда не были столь плохие в период правления святой королевы Калки Бессэрс